Глава двенадцатая. Они спустились вниз. В кабинете лифта Эдгар Вейдеманис демонстративно повернулся спиной к Руфату Асадову. Очевидно, тот начинал его раздражать. Дронго, понимающий, усмехнулся. У напарника начали сдавать даже его закаленные латышские нервы. Они вышли из здания, сдали свои пропуска. «Мы сейчас можем поехать на дачу?» – деловито сказал Асадов. Нужно завершать наше расследование. «Наше расследование», — повернулся к нему Эдгар. «Вы действительно считаете, что проводите расследование наравне с нами?» «Нет», — испугался Асадов. «Я только вам помогаю. Если хотите, я поеду на машине впереди вас». «Да», — кивнул Дронго. «Мы очень хотим, чтобы вы ехали в машине впереди нас, а мы поедем за вами». Осадов поспешил к своему автомобилю. Это был огромный «Лексус», очевидно, также принадлежавший семье Гасановых. За рулем сидел незнакомый водитель. Осадов уселся рядом с ним и что-то приказал водителю. «Я его убью», – пообещал Эдгар, усаживаясь за руль своего автомобиля. Дронго сел рядом. «А мне, наоборот, он очень интересен», – признался Дронго. «Его можно изучать под микроскопом, как особую породу человека». «Не понимаю, почему ты так нервничаешь?» Он рассказал родным Мастана Гасанова обо всем. Все, что можно и что нельзя. Зачем он это делает? Тебе не кажется, что мы несколько недооцениваем этого маленького типа? Может, это он сообщил о постельном белье своего шефа? Он сдал его неизвестным убийцам, и он организовал наезд на несчастную прачку. Я начинаю думать, что он способен на подобные гадости. Вопрос только, зачем? Пока он при Гасанове, он пользуется всеми благами цивилизации, ездит на его машинах, тратит деньги хозяина, разговаривает почти со всеми от его имени. Как только не будет Гасанова, сразу прозвучит крик «Тень, знай свое место!» и его может просто не стать. Ты же видел, как к нему относится Иосиф Яковлевич? Он его просто выставил из кабинета. Зато остальные в нем просто нуждаются. Такой человек незаменим. «Идеальный помощник» и еще гипертрофированное чувство собственной значимости. «Ты все-таки подумай, нам нужно обратить на него самое пристальное внимание. И вообще мы должны понять, кто именно мог сдать Гасанова. Чье присутствие мы не чувствуем, ведь предатель явно кто-то из своих». «Так бывает всегда, предают только свои», – мрачно напомнил Дронго. «Что ты думаешь насчет этой сладкой парочки вице-президентов?» «Бахрус Бахруст типичный мажор, как их называют в Москве. Родился с серебряной ложкой во рту и в костюме от Диора. Как у всех детей, выросших в огромном достатке, он не знает, что такое человеческий труд, не уважает людей, не умеет верно их оценивать, не знает цену заработанного рубля. Ленивый, избалованный, невоспитанный молодой человек» не очень уважающий своего отца, благодаря которому он умеет все, что захочет. Неприятное впечатление. А другой? Хитрован. С удовольствием сядет на место Иосифа Яковлевича, пытается проводить самостоятельную политику, влиять на своего старшего брата. Жестокий самоуверенный, умный тип. «Оба ни к черту не годятся», подвел неутешительный итог Вейдеманис. «Тоже мне вице-президенты». Их на пушечный выстрел нельзя подпускать к компании. Не понимаю, как Мастан Гасанов не видит этого. Он должен быть гораздо более разумным, чем эти типы. Судя по тому, кого он взял в свои первые заместители. Иосиф Яковлевич работает, и поэтому он нужен. А эти двое – близкие родственники. Он не может просто так отказаться от родных. К тому же Бахрус – его единственный сын. Ведь у него только один сын и одна дочь. «Для южанина сын – это не просто наследник, это продолжатель рода, твоя гордость, твое будущее. Поэтому он не может относиться объективно к своему сыну. Мы все зависим от своих детей. Любовь родителей к детям – это единственная религия, не знающая атеистов. Думаешь, что мы узнаем много нового на этой даче? Что могут нам рассказать его жена и дочь? Полагаю, что могут». Если сын и брат знают о Лиане, то вполне вероятно, что женская половина Гасановых тоже слышала об этой женщине. «Помнишь, я говорил тебе, что жена не станет убивать мужа из-за любовницы ни при каких обстоятельствах, имея в виду менталитет южанки, азербайджанки или грузинки? Но это только в том случае, если отец не хочет лишить наследство своего сына, ее сына. А если не так...» Вот тогда она превращается в разъяренную тигрицу, готовую на все ради собственного сына. В этих случаях любовь к сыну затмевает даже супружеский долг, тем более если муж собирается бросить свою семью и отдать все другой. Судя по всему, Мастан Гасанов об этом даже не думал. Это мы сейчас в этом уверены, а если она не была уверена? Если ей передали совсем иные сведения? Если Бахрус позволял себе подобные выпады и в присутствии своего отца, что не могло ему понравиться. Тысячи «если» и ответы можно получить только непосредственно побеседовав с супругой Мастана Гасанова. «С дочерью тоже будем говорить?» «Обязательно. Девочки всегда любят отцов сильнее, чем все остальные. Она может знать даже больше, чем нам кажется. Обрати внимание, что он спрятался не на своей вилле в Италии, а поехал в дом, который купил для своей дочери в Швейцарии. Такой показательный факт. Машины, набирая скорость, неслись по шоссе. Зрелище было довольно интересным. Впереди шел огромный черный «Лексус» 450-й серии. За ним, пытаясь не отставать, несся белый «Ниссан» Эдгара Вейдеманиса, которому был уже седьмой год. Один из перекрестков они проскочили на большой скорости, следуя за «Лексусом» и сразу же раздался свисток сотрудника госавтоинспекции. «Черт возьми!» – выругался Эдгар. «Нужно было немного сбавить скорость». Он затормозил, ожидая, пока подойдет инспектор. Но впереди затормозил «Лексус» и сразу дал задний ход. Инспектор подошел к их машине и уже собирался представиться, когда из «Лексуса» выбежал Руфа от осадов. Он живо подскочил к инспектору. «Все в порядке!» Закричал он, доставая какую-то красную книжку. Эти люди с нами. Можете их пропустить. Они едут за нами. Хорошо. Газернов инспектор отходя от машины. Следуйте за нами! Крикнул Осадов, снова подбегая к Лексусу. Войдеманис посмотрел на Дронга и начал громко хохотать. Следом за ним захохотал и Дронга. Нет, я его точно убью, сказал, давясь от смеха Эдгар. Просто за душу в своих объятиях. «Какой цельный тип, какая монументальность!» «А ты еще был недоволен», — напомнил Дронго. Обе машины выехали на шоссе, следуя друг за другом. Через 20 минут они уже въезжали на дачу, минуя большие ворота, которые автоматически открылись при их появлении. В будке сидел вооруженный охранник. Машины подъехали к дому. Первым опять выскочил Осадов. У дома дежурил второй охранник. Кивнув ему, Асадов вбежал в дом и почти сразу же выбежал оттуда. «Вас уже ждут!» – сообщил он. «Только я подожду вас в машине. Тамила Ханум – женщина сложная, ей может не понравиться мое присутствие». Дронго и Вейдеманис вошли в дом. В прихожей никого не было. Они прошли дальше. Навстречу им вышла молодая женщина лет тридцати. «Проходите», – приветливо сказала она. «Хозяйка ждет вас!» В гостиной их ждала Тамила Гасанова. Ей было уже под пятьдесят, но следы красоты еще не увяли на ее лице. Красивые миндалевидные глаза, нос с горбинкой, придающий лицу особое очарование, родинка на правой щеке, чувственные полные губы. Было заметно, как Бахрус похож на свою мать. Только она была красивой женщиной, а он походил на обабившегося молодого человека. Хозяйка удивительным образом сохраняла свою фигуру, что было почти невозможно для восточной женщины старше сорока при обилии мучных, мясных и сладких блюд, которыми так богата национальная кухня. «Здравствуйте, господа», – немного церемонно произнесла хозяйка дома, – «я Томила Гасанова, а вы, очевидно, те самые эксперты, о которых мне говорил сначала мой муж, а потом и наш Руфат Асадов». Она пожала обоим руки, приглашая их садиться. Молодая женщина, которую они видели в прихожей, поставила на стол блюда с фруктами, клубникой, черешней, абрикосами. Принесли два других блюда со сладостями. «Я вас слушаю». Голос у хозяйки был глубокий и мелодичный. «Вы, наверное, знаете, что произошло в вашем доме?» – начал Дронго. «Конечно, знаю». «Если бы не наш верный Марчелло, я бы сейчас была вдовой», — внешне спокойно произнесла Гасанова. «Он спас жизнь вашему мужу», — согласился Дронга. «Но потом произошли некоторые события». «Я обо всем знаю», — сказала она. «Как убили нашу несчастную Нину Алексеевну, сбив ее прямо у светофора. Не нужно ничего от меня скрывать. Я женщина сильная и понимаю, почему мой муж уехал так быстро в Швейцарию». Это была единственная возможность сохранить свою жизнь. Мы даже не знали, кому можно доверять. У нас большой штат охранников, но он не взял с собой никого. Ни одного человека, только Руфата Асадова, которому он как-то необъяснимо доверяет. Он даже дочери не сказал, что остановится в ее доме. «Возможно, он поступил так, чтобы никого из вас не подставлять», – предположил Дронго. «Можно сказать и так», – согласилась Тамила. Им подали черный чай, заваренный с чабрецом. Отдельно принесли блюдце с нарезанным лимоном. — Пейте чай, — предложила хозяйка. — Спасибо. Как вы считаете, кто мог организовать это преступление? — спросил Дронго. — Не знаю. Я думала, что вы сможете найти тех, кто все это организовал. — Мы хотели бы знать ваше мнение. — «Вы уже почти тридцать лет живете вместе, наверняка знаете своего мужа лучше других. Возможно, у него есть враги или завистники, о которых сам он даже не подозревает. Вы могли бы подсказать нам?» «Я не работаю в его компании и ничего не знаю о его делах», – возразила Томила. «Он уже давно не посвящает меня в свои заботы. А насчет тридцати лет?» «Да, вы правы. Скоро будет тридцать лет» из которых почти три года его не было рядом со мной. Вы, наверное, об этом знаете. Знаем. Мы тогда только поженились. Бахрузу было два годика, когда мужа осудили. Я думала, что сойду с ума. Хорошо, что этот кошмар достаточно быстро закончился. Потом родилась Айгюн, и мы переехали в Москву». Некоторые говорят, что тогда у него были влиятельные компаньоны, которые получили гораздо более строгое наказание, чем ваш супруг, по существу взяв на себя его вину. Это все глупости. По большому счету Мастан вообще ни в чем не был виноват. Отвозил и привозил продукцию. И за это пять лет. Такая жестокость и несправедливость. А потом все, кто производил нелегальную продукцию, стали уважаемыми людьми. Только мы с Мостаном должны были уехать, чтобы начать здесь с нуля. Вы слышали о его компаньонах? Конечно, слышала. Я же была на суде. Их руководителю Узуну Фаруху дали четырнадцать лет тюрьмы. Я еще тогда посчитала и ужаснулась. Он должен был выйти на свободу только в девяносто седьмом году. Тогда казалось, что это так далеко. Мы ведь все верили, что в двухтысячном году произойдет какое-нибудь чудо. Это будет год невероятной радости, веселья, счастья. А год оказался самым обычным, похожим на все остальные. Ни лучше и ни хуже. Когда Мастан вышел из тюрьмы, мы решили уехать. Нужно было решаться, а мы все медлили. Потом решились и ни разу не пожалели. Дела у Мастана пошли хорошо. Вы, наверное, знаете, что он работал с одним очень известным человеком. А потом почувствовал, что нужно уходить. И успел уйти до того, как у этого известного ныне олигарха начались большие проблемы с властями. Вот такая история. Потом муж стал строить бензоколонки, создал строительную компанию, пригласил Осифа Яковлевича, которого хорошо знал уже несколько лет, и стал, как теперь говорят, олигархом. Вам, наверное, не интересно все это слушать. Очень интересно, сказал Дронго. Он превратился в олигарха, сказала она ровным голосом со всеми вытекающими отсюда атрибутами новой жизни. Его фотографии стали появляться в журналах, о нем начали писать журналисты, газеты рассказывали о нашей жизни, а в списках Форбс стала появляться его фамилия, чем он очень гордился. Мне казалось странной вся эта ненужная шумиха. Если у человека есть большие деньги, о нем сразу начинают писать газеты. Неважно, достойный он человек или нет. Умный, порядочный, смелый, сильный, честный – все это оказывается глупой мишурой. Главное достоинство человека – это умение делать деньги. Даже не так. Делать очень большие деньги. Вот тогда ты интересен, тогда тебе будут писать и тобой будут восхищаться. Тогда с тобой хотят познакомиться, женщины тянутся к тебе, а мужчины считают за честь поздороваться с тобой. Все определяют деньги, которые заменяют сегодня совесть, талант, даже здравомыслие. Ты можешь быть хоть шизоидным психопатом, но если у тебя есть деньги, значит ты современный и умный человек. Никто не рискнет назвать тебя психопатом, и никому не интересно, откуда взялись эти деньги. Некоторые наживаются на такой грязи, на таких человеческих пороках. Помните, как у Ахматовой? Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? Вот так и здесь. Если бы однажды опубликовали сведения, как наши олигархи заработали свои первые капиталы, наркотики, сводничество, контрабанда, гнилые товары, захваты чужих помещений, убийства, грабежи, похищения людей. Такой полный набор всех мыслимых и немыслимых человеческих пороков. «Ваш муж счастливо избежал подобного?» – заметил Эдгар. «Не нужно ничего говорить», – поморщилась Томилла. Ничего он, конечно, не избежал. Просто времена поменялись. Раньше сажали в тюрьму и называли цеховиком, а спустя десять лет печатали в газетах фотографии и называли умелым предпринимателем. Хотя ничего в сущности и не поменялось. А когда человек становится миллиардером, ему кажется, что он уже перестал быть обычным человеком и превратился почти в небожителя. «Что вы имеете в виду?» «Спросил Дронга. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. У него появились дурные привычки. Если раньше в компании был один вице-президент, который тянул все на себе, и это был Иосиф Яковлевич, то затем муж решил, что таких вице-президентов должно быть трое. И поставил на такую должность своего никчемного брата, игрока Якутилу, которого тоже выписал из Баку. Теперь в угар пропадает в московских казино» а потом еще сделал вице-президентом Бахруза, когда ему исполнилось только 25. Я ведь его мать, и видела, что мальчик просто не готов к этой роли. Нельзя просто так посадить человека в высокое кресло и определить ему большую зарплату. Человек обязан пройти своеобразную выучку, научиться работать в коллективе, ладить с людьми. А Мастан просто назначил вице-президентом нашего сына. Уже через год стало понятно, что Бахруз не хочет работать. Под любым предлогом он отлынивал от работы, все время спорил с отцом, откровенно манкировал собственными обязанностями. А сейчас и вообще забросил свою работу, только иногда появляется в своем кабинете. Она отвернулась. Было видно, как тяжело ей говорить все это. Но затем она снова повернулась к нам. Ну, а потом стало еще хуже. У мужа появились поклонницы. Я должна была делать вид, что не замечаю их, А их фотографии начали появляться в журналах, и даже наша дочь начала звонить мне из Швейцарии с гневными призывами, чтобы я положила конец этому. Мастан был уже в таком состоянии, что не хотел и не мог меня слышать. Я переехала на дачу, а он остался жить в городе. Иногда до меня доходили слухи о его похождениях. Разумеется, я узнала и про Лиану. Не могла не узнать. Сначала прочла в журнале, потом обо всем мне рассказал Бахрус, которого я буквально заставила все открыть мне. Было очень больно и неприятно. Через некоторое время я узнала, что Лиана вышла замуж. Я подумала, что это было временным увлечением моего мужа. Потом узнала, что они встречались и после ее замужества. Вот тогда я поняла, что уже потеряла мужа. Потеряла навсегда. Он уже не изменится, останется таким, каким хотел быть всю свою жизнь. Даже этот экономический кризис, который буквально разорил многих наших знакомых, не сказался на его характере. Хотя нас он тоже сильно потрепал. Мастан приехал ко мне на дачу впервые за три месяца после той страшной ночи, когда погиб Марчелло. Ему было важно никого не пускать в квартиру и все проверить, что он и сделал. «Вот видите, я сама все вам рассказала, не дожидаясь ваших вопросов. А теперь вы можете меня расспрашивать, что вас интересует?» «Вы были на суде, и вы знали Узуна Фаруха. Ваш муж и ваш деверь считают, что подобное покушение мог организовать только Резаев. А как думаете вы?» «Не знаю. На суде он вел себя мужественно и открыто. Не знаю. Люди очень изменились за эти 20-30 лет». Ничего не могу сказать, но мне кажется, он не стал бы устраивать такой подлости. Он бы приехал сам и сказал все, что думает, или послал бы убийцу. Но не стал бы травить белье, ведь погибнуть мог не только сам Мастан, но и члены его семьи, если бы белье случайно постелили в другой комнате. Ваш муж считает, что убийца точно знал, какое белье окажется в его спальне? Наверное, знал. Спокойно согласилась она, словно речь шла об обычной смене белья, которую постелили в спальне ее мужа. В таком случае, кто мог сделать это? Кто-то должен был сообщить о том, какое белье предпочитает ваш супруг. Ведь он не позволял стелить у себя белое белье. Он об этом тоже сказал вам? Действительно, не позволял. В таком случае, кто мог рассказать? Вы ведь знаете всех, кто бывал в вашей городской квартире. «Кто раньше там бывал?» – подчеркнула она. «А кто был в последние несколько месяцев, я не знаю. Понятия не имею. Лучше вызовите сюда Осадова, который наверняка сидит в машине перед домом и боится показаться мне на глаза. Маленький порочный тип. Он думает, что я не знаю, как он подыскивал молодых путан для моего мужа». «И тем не менее, кто мог знать о белье в вашей городской квартире? Кто мог об этом знать?» Наша горничная, как ее называет муж, вернее, наша домохозяйка, сырья Юлдашева. Она, бедняжка, тоже пострадала, но, к счастью, не очень серьезно. Наша кухарка Дарья, возможно, наш водитель Сергей Усков. И сам Руфат Асадов, который, кажется, знает даже о том, о чем мы с вами сейчас говорим. А ваша прачка? Нет, она ничего не знала. Мы просто отправляли ей белье и получали его обратно. Обычно отвозил либо Сергей, либо иногда Руфат. Я еще однажды уточнила, в какой стиральной машине она стирает. Выяснилось, что у нее нет современной машины. Тогда я попросила сделать ремонт в ее квартире и поставить новую итальянскую стиральную машину. Что они и сделали. Кто еще мог знать о том, какое постельное белье окажется на кровати вашего супруга? «Больше никто», – решительно произнесла Тамила. Ну, если не считать девиц легкого поведения, которые могли там оказаться. — А из родных? — спросил Дронго. Она вздрогнула. — Это жестоко, — сказала она. — Из родных никто не мог даже подумать об этом. — Разве нет? — спросил Дронго. — Представьте супругу, которая еще любит своего мужа и вынуждена жить одна на даче. Она знает, что в их городской квартире могут появиться девицы легкого поведения. Это приводит ее в ярость. И однажды она решает отомстить столь страшным образом, обработав именно его постель таким сильным ядом, чтобы наказать неверного супруга и его любовницу. Извините, что я об этом говорю, но разве такой вариант невозможен? Она была сильной женщиной, и ее трудно было вывести из равновесия. «Возможен», – сказала она чуть только дрогнувшим голосом. «Жена могла поступить именно таким образом». Только вы сами сказали, что она все еще любит своего мужа. Разве она захотела бы его смерти, даже если он столь глубоко ее обидел? Разве могла даже подумать о такой форме мести? Насчет родных, напомнил Дронго. Кто еще, кроме вас, мог знать об этом белье? Никто. Только я и дети. Конечно, никто. И наша четверка, о которой я говорила. Только вы напрасно ищете злой умысел. Вполне возможно, что где-то в разговоре кто-то из нас проговорился, и преступник этим воспользовался. Такое тоже может быть. Я не могу мыслить подобными категориями, возразил Дронга. Помните песню «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет»? Слишком много допущений, ведь при социализме не должно быть преступников, они всего лишь родимые пятна капитализма. А меня интересует кто, где и когда более конкретно. Она улыбнулась. «Что вы от меня хотите? Чтобы я назвала вам имя возможного пособника-убийцы? Я не знаю. Я доверяю всем нашим людям. И я верю, что мои дети не могли желать смерти своему отцу, как и я сама, даже в мыслях. Поэтому я вам ничего не могу сообщить». «А ваша дочь, вы сказали, что она уже вернулась из Швейцарии?» «Да, она сейчас дома, наверху, на втором этаже» мы можем позвать ее. Я задам вам два последних вопроса. В последние месяцы ничего необычного не происходило? Может быть, какие-то угрозы в ваш адрес или в адрес детей? Нет, ничего. Никаких угроз. Я бы сразу о них рассказал Мастану. Последний вопрос. Как вы считаете, Иосифа Яковлевича не тяготит его работа в окружении таких вице-президентов?» «Если даже вы считаете их назначение не самым лучшим решением вашего супруга, то, возможно, так же думает и Бергер?» «Наверняка», – кивнула она. «Более того, я даже убеждена, что он так и думает. Но это единственный человек, который не вызывает у меня никаких подозрений. Он для этого слишком порядочный профессионал. Я ответила на ваш вопрос?»